Глава шестнадцать. Девять лет спустя. Ян. Я ненавидел этот холодный туманный город. Он вызывал отвращение. Но с тех пор, как перебрался сюда, не мог уехать. Что-то тянуло, и я каждый раз возвращался сюда. Знал, что могу уехать куда угодно, выбрать любой город, любой дом, любую женщину. Но луна тянула сюда. «Емельян Николаевич, машина приехала». «Спасибо, Элла». Секретарша тихо закрыла за собой дверь. Она единственная знала, как я ненавижу этот город. Для остальных я был просто хмурым и злобным оборотнем на грани адекватности. Опасным, расчетливым, жестоким. Последний год даже отец перестал со мной спорить. И не потому, что ему не хотелось. Просто я стал сильнее и влиятельнее. Да, его стараниями, его упрямством, но им не было чем гордиться. Телефон взорвался той самой мелодией тяжелого рока, что так бесила всесильного Николая Данилова. И мне сразу стало легче. «Да?» «Ян, я не приеду!» В голосе брата не было ни капли сожаления. «И почему?» На него это было похоже. «Там твоя, кажется, сегодня всех сожрет. Ты же знаешь, как я к ней отношусь». «Да». Ненависть в чистом виде, взаимная и неразрешимая. Полина обещала вести себя хорошо. «Она и хорошо — вещи несовместимые. Я понимаю, что ты, наконец, определился, но давай на семейные ужины ты меня больше не будешь приглашать, хорошо? Это папочка от нее в восторге. Даже тебе на мозги капать перестал. А вот меня она бесит. Тогда завтра? Никогда не признаюсь, но по брату соскучился». М «Да», — как-то неуверенно протянул он. «Только вот, понимаешь, дело тут одно. Какое?» Я в одном клане немножечко переворот устроил и... «Елисей, твою мать!» «Да-да, мама упоминай почаще, Емельян!» Я скрипнул зубами. «Лис, что ты натворил?» Пытаясь не заорать на малолетнего дебила, спросил я. Не сошелся во мнениях, как правильно детей воспитывать. Так, Ян, это не телефонный разговор, да и вообще. А давай завтра встретимся, у меня тут парочка деловых предложений есть. Уверен, они тебя обрадуют. Хорошо. Насвистывая, мелкий придурок сбросил вызов. И ведь есть свои мозги, но мне все время кажется, что он издевается. Элла вновь заглянула в кабинет. «Машина», — напомнила она. помню. Очень хотелось огрызнуться, но эта женщина не заслуживала грубого отношения. Единственная нормальная человеческая особь в моем окружении. Я не хотел домой. Мне не нравилась квартира, в которой мы жили с Полиной. Но она нравилась ей, и я решил, что плевать. Она сама ее обставляла, сама выбирала тарелки и шторы, а я равнодушно давал ей на это деньги. Наверное, неправильно, Но я совершенно ничего не испытывал к этому месту. И почему-то боялся, что она забеременеет. Ее это полностью устраивало. Становиться матерью она хотела не больше, чем я отцом. Да, брат прав. Идеальная жена для независимого Альфы. Я не хотел свой дом, не хотел возвращаться в клан, где верховодил отец. Мне было плевать. Когда я стал таким? Пять лет назад. Десять. После того, как нашел ее. Я откинулся на спинку сиденья, наслаждаясь запахом новой машины. Вот это мне нравилось. Новые вещи. Главное не привязываться к ним, выбрасывать до того, как они займут место в душе. Вещи, люди, все. Емельян Николаевич, мы приехали», — уважительно сказал водитель, когда мы остановились. Я честно пытался вспомнить его имя, но не смог. «Спасибо». Из-за этого и ответ вышел сухим. Мне не нравились лифты, поэтому, когда покупал квартиру, стремился взять этаж пониже. Вышел пятый, но мне даже нравилось подниматься пешком. Можно отдохнуть, подумать, успокоиться, замереть перед дверью, собираясь с мыслями, натянуть улыбку, если она нужна. Сегодня нужна. Я вошел, но в квартире было тихо. прислушался и вздохнул. Нет, все-таки Полина притащила к нам в дом дизайнера, как и обещала. Ее опять не устраивал интерьер. Ей хотелось чего-то особенного. Что ж, в деньгах я ее никогда не ограничивал. Прошел на кухню и поморщился. Ужином тут и не пахло, так что Лис был прав, когда решил не приезжать. Хотя, может, Полина все же заказала что-то из ресторана, тогда голодать не придется. Если нет... Тогда она надеется, что мы поедем туда сами. Развеемся. «Милый, ты уже дома!» — воскликнула она, появляясь на кухне. «А я так увлеклась, что не заметила, как ты пришел. Голодный? Сейчас закончу и съедем в тот миленький ресторанчик. Ну, где еще такой большой аквариум?» Я кивнул. «Дизайнер?» — кивнул на дверь. «Да!» — ее глаза загорелись. Ты не представляешь, она прямо угадывает мои мысли. Супер-профи! Мне ее порекомендовали. Она берет просто нереально, но то, что получается, чистый восторг. Хорошо. Да пусть хоть стены снесет, оставит одну арматуру, мне все равно. Милый, вдруг замялась Полина, заглядывая мне в глаза. Я переборщила? С чего ты взяла? Я улыбнулся и обнял ее, легко поцеловав в губы. Хрупкая и нежная. Именно этим когда-то она и привлекла мое внимание. Я просто очень устал. Ох, я тогда постараюсь побыстрее. Мы, в принципе, все уже обсудили. Ян, я хотела спросить. Полина напряглась. А ты не передумал? Ты о свадьбе? Я знал ее хорошо, слишком хорошо. Конечно, нет. Это хорошо, выдохнула она и расслабилась. Знаешь, мне тут помогли раздобыть одно средство. Поля. Она вскинула на меня глаза, в которых плескалась решимость и что-то еще, почти злое. Я знаю, что я тебе не истинная, но я так люблю тебя. Есть средство, оно не опасное, но если ты будешь его пить, то почувствуешь это, что я — это она, твоя пара. «Зачем?» — едва сдержался, чтобы не зарычать. «Я вижу, тебе больно. Я знаю, что ты боишься наших отношений, потому что можешь встретить ту самую. Тебе не придется больше бояться. Я стану ей». «Поль, не надо. Ничего не говори. Просто подумай. Я провожу ее, и мы съездим в ресторан». Она выскочила из кухни. Я вздохнул. «Это помешательство!» В каком же она отчаянии, что даже готова подсадить нас на синтетик, но не допустить, чтобы я отвернулся от нее? Истинная. Вот уж кого теперь я точно не смогу встретить, так это свою пару. Вернее, отыскать. Встретить и потерять, да, это про меня. Но теперь уже ничего не изменить. Я смирился. Я не могу отступить, поэтому просто буду жить дальше». «Маргарита, я понимаю, что мы с вами столько всего не обсудили...» Я вздрогнул, услышав знакомое имя. «Почти десять лет, а я все так же остро реагирую на одно женское имя. Рита. Хватит. Развернулся, чтобы поставить кофе, ведь Полине понадобится время, чтобы собраться, и чуть не уронил чашку. Ничего страшного. У всех дела, я понимаю. Меня тоже уже ждут». Голос такой родной, от которого сердце стучит чаще, а пот выступает на висках. Она здесь сейчас. Спокойный, серьезный, чистый, родной. Ее голос меня скрутило. Спазмами свело нутро. Убило одной лишь мыслью, что эта лживая дрянь, предательница, здесь. Она здесь. Не думая ни о чем, я толкнул дверь на кухню и вышел. Она стояла в холле и разговаривала с Полиной. И теперь я четко видел, что всю жизнь искал в каждой женщине ту девчонку. Вот только даже Полина не была той самой. Моей истиной. На рите был простой серый костюм, но юбка открывала длинные стройные ноги, а жакет слишком подчеркивал изящный изгиб спины. Идеальная фигура той... Кто сделала мне больно я сделал еще один шаг и сошел с ума ее запах был повсюду легкий свежий аромат моря смешанный с чем-то цитрусовым это что-то новое наверное духи но они словно стали частью ее вы ведь сможете приехать завтра маргарита мне почему-то показалось что полина даже заискивает перед ней. словно чувствует ту внутреннюю силу, что исходит от этой женщины. Моей женщины. Я мог сколько угодно твердить, что не прощу предательства, что найду и отомщу, но теперь точно знал – прощу. Упаду на колени и сам буду умолять о прощении, унижаться. Но после того, как убью всех мужчин, что окружают ее... Конечно. Рита стояла ко мне в полоборота, и я мог видеть ее улыбку. «Думаю, часам к двум я буду свободна. Если у вас появятся какие-то идеи или вопросы, то можете подъехать в мой офис о, -о, -о, -о -м -м -м -м… Неопределенно протянула Полина и увидела меня. «О, Маргарита, позвольте познакомить вас с моим будущим мужем. Ян, это Маргарита, я тебе о ней говорила». Самый лучший дизайнер в мире. Мне показалось, что Рита вздрогнула, но приветливая улыбка соскользнула с ее губ только после того, как она увидела меня. Ее запах изменился. В нем появился страх, боль, сожаление, десятки противоречащих друг другу эмоций. Во взгляде лишь на мгновение промелькнуло что-то живое, а потом исчезло, скрытая маской равнодушия. И в комнате воцарилось спокойствие. Полина, казалось, ничего даже не заметила, продолжая хвалить ту, что уже заняла ее место. Нет, ту, чью место она всегда занимала. Пыталась изо всех сил, пыталась, но не могла. Приятно с вами познакомиться, Ян. Она первой пошла на контакт, словно и не было между нами всех этих лет боли. Или, быть может, я один страдал, а она счастливо жила с тем, ради кого меня бросила? Не дождалась? Взаимно, Рита. Она чуть сощурилась, это не укрылось от меня, и я понял, что ей много известно об оборотнях. Она уже не та смешная наивная девушка, у которой была тысячи вопросов. «Ян!» — попыталась осадить меня Полина. «Это неприлично!» «Мы все знали, что это неприлично. Обрати никогда не впустит в свой круг того, с кем познакомился мгновение назад. А я это сделал. Продемонстрировал, что чужая женщина может говорить со мной, высказываться, не боясь моего гнева». «Боюсь, мне уже пора». Рита не стала заострять на этом внимание, просто улыбнулась и вновь повернулась к моей невесте. «К сожалению, я уже опаздываю, но буду рада побеседовать с вами завтра. «Да-да», — Полина радостно кивнула. «Я вас провожу». «Не стоит. Меня ждут, а я бы не хотела вас отвлекать. Мужчина, вернувшийся с работы, требует внимания и заботы». Мой зверь ощерился, зарычал, и я с трудом смог сдержаться, чтобы они не увидели, как я теряю человеческий облик. «Альфа не может так бессильно выйти от отчаяния». Терять свою силу, стелясь побитой собакой перед женщиной. О ком она сейчас говорит? Какой мужчина требовал от нее заботы? Я хочу знать все о ее жизни. Каждую минуту, что она пробыла без меня. Но не сейчас. Сейчас мне придется ее отпустить, потому что у меня есть обязательства. Есть проблемы, которые придется решать срочно и бескомпромиссно. Но я все сделаю быстро. А потом начну разбираться, как вышло, что моя Рита, моя морская девочка, от меня сбежала. Когда она успелась обзавестись другим, променять наше будущее на живые посылы? Мне хотелось спросить, схватить ее, сжать в объятиях и растормошить, заставить проявить чувства, которые она так умело скрывала. Я не знал, что она испытывает, Мог видеть лишь равнодушно приветливую улыбку. И это бесило. Полина проводила ее до дверей, а потом вернулась ко мне, не скрывая энтузиазма. «Она прелесть, правда? Так повезло, что у нее выпало свободное время. Ты даже представить себе не можешь, сколько я охотилась за ней!» Воскликнула Полина. «Это ты не можешь представить!» «Да? Мой зверь бесился!» Требовал, чтобы я кинулся в погоню за его единственной. Да, она тут уже сто лет живет, местная вроде бы, но по всей стране ездит. У нее такое портфолио! Ян, ты куда? Я направился к двери не в силах сдерживать нетерпение. Плевать, что обо мне подумают. Я должен с ней поговорить. Забыл телефон в машине. Ответил спокойно. Спущусь в гараж, заберу и вернусь. А, -а, а, тут же потеряла она ко мне интерес. Не заказать еды или поедем? Закажи. Я кивнул, думая уже о другом. На свой вкус. Лично мне и кусок бы в горло не залез. Сбежал по лестнице быстро, это заняло считанные мгновения. Выбежал на улицу и замер, оглядываясь по сторонам. Ее нигде не было видно. хотя парковка перед комплексом была большой, и Рита могла быть где угодно. «Мама!» Я обернулся на звонкий детский голос и застыл на месте. Через пустую парковку бежал мальчишка, размахивая каким-то пакетом. Наверное, забегал в небольшой магазин на первом этаже. Но если бы в другое время я не обратил бы на него внимания, то сейчас забыл, как дышать. А все потому, что мальчишка сходу влетел в объятия той, о ком я грезил ночами. Крепко ее обнял, начал что-то рассказывать. Рита потрепала его по волосам и повернулась к высокому мужику. И тот склонился над ней, обнял, поцеловал. Внешне я оставался спокоен, но проходивший мимо оборотень дернулся в сторону и заскулил, когда его чуть не снесло волной моей ярости». Мой зверь бесился, требовал, чтобы я немедленно растерзал того, кто осмелился покуситься на чужое, на принадлежащую мне женщину. Я до бешенства хотел последовать у него на поводу, сделать то, чего так требовала моя природа, но не смог даже сдвинуться с места. Если я убью отца и ее ребенка, она мне не простит. Но Рита все равно будет моей.